23 марта, пятница вечер, округ Юма, Аризона, США. Дежурство начиналось в 9, развод на дежурство осуществлял том на лужайке перед своим домом за 10 минут до этого. Я посмотрел на часы, было еще лишь 10 минут 9, а я уже успел подготовиться к завтрашнему отъезду. Сначала я посмотрел, как встает мотоцикл в кузове. Затем частично разобрал полки для инструментов в гараже и из двух стоек сделал направляющие. Который привинтил на шпангоуты кузова, сделав нечто вроде рамы. К этой раме мотоцикл притягивался нейлоновым тросом, которого у меня был здоровый моток и стоял неподвижно. Подумав, я привентил еще две направляющие на противоположном борту фургона. Теперь к ним можно будет крепить любой груз, не опасаясь, что он будет летать по всему кузову во время езды. Отсоединил от домашней электросети и загрузил в фургон генератора Ямаха на колесиках, которого вполне достаточно было в случае аварии электроснабжения обеспечивать основные электроприборы дома питанием. Здесь домов без генераторов не бывает. Перебои с электричеством не редкость. А что ему тут стоять, если я сам уезжаю, верно? Собрал все, что могло представлять хоть какую-то ценность в будущем. Даже маленький телевизор с кухни и стерео. Не думаю, что домовладелец на меня обидится, потому как живет он где-то в Сиэтле, а арендную плату с меня взимает менеджер из агентства по недвижимости. Чего уж теперь. И где то агентство? Как раз сегодня горело в той стороне. Закончив возню в гараже и упаковку вещей, я собрался для дежурства, повесил винтовку на грудь и вышел на крыльцо. Именно сейчас должно было проходить общее собрание всех жителей поселка, на которое я не пошел. Но дома не сиделось, поэтому мне захотелось пройти по пустым улицам и глядеться. Зачем? Не знаю. Наверное, за тем, чтобы посмотреть на поселок в последний раз. Возвращаться сюда я уже не рассчитывал. Стемнело. Темнеет в этих краях быстро. Вроде только что день был, затем короткие сумерки и сразу темнота. Вот и сейчас улицы освещались одними фонарями. Стало прохладно, как всегда бывает в пустыне с наступлением тьмы. Обычно в такое время все выбирались из своих домов во дворике выпить пиво, отдохнуть от жары. Самое оживленное время в койотовой купальне. А сейчас было совсем пусто. Никого. Так странно. Теперь все странно. То, что покойники гуляют, не странно, скажите? Я неторопливым шагом направился в сторону канал-стрит. Хотел сначала пойти глянуть на собрание, да потом передумал. Зачем? Все равно не остаюсь, так для чего мельтешить зря перед глазами? А то еще кто-нибудь какую-нибудь пакость на прощание сотворит. Погуляю лучше. Гулялась недолго. Едва покинул пределы своего участка и не спеша пошел по тротуару, как услышал стук. По стеклу. Руками. Такой словно кто-то пытается привлечь мое внимание. Я остановился и обернулся к дому Кэролайн. Той самой, что боялась депрессии. Да это она и стучала. Стоя в веркере панорамного окна гостиной, одетая в какое-то короткое белое платье, она равномерно колотила ладонями по стеклу. «И что ей от меня надо?» Я не спеша подошел к окну, посмотрел на нее. «Понятно, чего ей надо. Плоти и крови, и всего побольше, и можно без хлеба. И это совсем не депрессия, прозак не поможет. С виду она была совсем целой, даже следов крови нигде не видно». Одета не в платье, а в светлую шелковую комбинацию до середины бедра, открывающую некрасиво оплывшие жиром колени. Она равномерно, как маятник, покачивалась взад и вперед, одновременно ударяя двумя ладонями по гудевшему стеклу. Лицо было тупо перекошенным, как у всех бродячих мертвецов, неподвижное и обвисшее, с отвалившейся нижней челюстью. Жили только глаза, злобные и алчные, и мертвые. Я начал поднимать винтовку, но спохватился. Если я сейчас в нее стрельну, то могут и не поверить, что она была мертвой. Уж очень у нее вид целый. Я чуть отступил назад, достал из кармана мобильный и набрал телефон Тома. Ответил он сразу же. Том, можешь подойти к дому Кэролайн, которая напротив? Что-то случилось, спросил он. Случилось. Приходи, пожалуйста. Он отключился, а я продолжал разглядывать мертвую Кэролайн. Странно. Такое ощущение, что она умерла у себя в постели. Ни капли она не похожа на тех мертвяков, искусанных и окровавленных, что я видел до настоящего времени. Она продолжала раскачиваться, стекло продолжало гудеть под ударами. Я услышал, как хлопнула дверь, затем по асфальту застучали шаги, я обернулся. Том, как всегда, со своей рычажной винтовкой. Он бежал ко мне, держа ее на сгибе руки, остановившись рядом, спросил «Что это с ней?» «Мертвая». «Да, ну!» — удивился он, пригляделся, посвятив фонарем, и сказал. «А ведь верно! Мертвая!» «Почему не застрелил?» «Честно!» — усмехнулся я. «Боялся, что не поверит никто. Очень уж вид у нее аккуратный. Скажут, что злодей русский свел счеты с соседкой, милой, одинокой, склонной к депрессиям женщиной, исключительно из внутренней порочности, усилившейся от дефицита водки. «Могу, и я!» — пожал плечами Том, поднимая ствол винтовки. «Давай ты!» Раскатисто треснул одиночный выстрел. В стекле появилась круглая дырочка, а тело исчезло в темноте комнаты, отброшенное ударом пули. «Что дальше будем делать?» — спросил Том. «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Если делать все как положено, то нужно войти в дом и посмотреть, не загулял ли у нее еще кто-то там. Да и на нее я бы глянул, не пойму, от чего она умерла. Но тогда пошли, пока Бирман на собрание, он там выступать собирался». «А ты почему не там?» – удивился я попутно. «Они все равно ничего толком решить не смогут». После этих слов он как-то особенно презрительно хмыкнул. «Сначала определят, что нужно ополчение, а потом разойдутся по домам, когда выяснят, что ополчение тоже нужно снабжать». «И ты это заметил?» – с ехидством спросил я, сменив винтовку на пистолет и примериваясь ногой к двери. «Трудно не заметить», – усмехнулся Том. «Давай». Я с шагом ударил подошвой в дверь возле самой ручки. Полотно треснуло и подалось, но не открылось. Я ударил второй раз. На этот раз дверь распахнулась, а я отскочил назад, целясь в темный проем. Том тоже поднял ствол. Но оттуда никто на нас не бросился. Я сделал пару шагов вперед, остановился у входной двери и зашарил левой рукой по стене в поисках выключателя. Нащупал ребристую клавишу, щелкнул ею. Свет залил все пространство объединенной гостиной, столовой и кухни, словно обнажив лежащее на спине с раскинутыми руками тело Кэролайн. Шелковая комбинация при падении задралась, показав бледные жирные бедра и живот, и неуместное на этом фоне красное кружевное белье. «Том, держи лестницу и дверь в уборную на прицеле, а я здесь осмотрюсь», — попросил я. «Давай, без проблем», — кивнул он. «Одно только место от меня скрыто, то, что за барной стойкой, а у меня уже рефлекс начинает проявляться». Не люблю непросматриваемых зон. Пугают они меня. Это я выгляжу спокойным и уверенным в себе. А внутри все трясется, когда дело до мертвяков доходит. Боюсь я их. Так боюсь, что в желудке лед образуется, а колени мелко трясутся. После каждого такого контакта хочется стельку напиться. А я еще и ста капель не выпил с тех пор, как все началось. А уже пора, давно пора. Нервы-то не из проволоки». Сначала за стойку заглянул пистолет, я уже за ним следом, но там никого ничего не было. Вообще в доме были чистота и порядок, только один стул опрокинут. Как-то не вяжется с трупом на полу. Не знаю почему, но не вяжется и все тут. Я подошел к лежащей Кэроллай и наглядел ее быстро. Немолодая, некрасивая женщина, умершая таким дурацким образом. Дыра во лбу, кровавые брызги на полу, но крови мало, это уже вторая смерть. А почему она в первый раз умерла? С трудом преодолевая отвращение и радуясь, что на руках перчатки, схватил ее за запястье и перевернул на живот. Ее колени глухо бухнулись на пол, тело обмякло, но никаких повреждений я не заметил. Понятно, что никто ее не кусал. «Пошли осмотрим дом?» – вопросительно-утвердительно сказал я. «Пошли» – кивнул Том, тоже сменив винтовку на револьвер. Медленно поднялись по лестнице осмотрели второй этаж, но никого не нашли. А причина смерти нашлась сразу, при осмотре спальни. Кэролайн умерла во сне, а уснула от десятка упаковок снотворного. Вот так. Ни записки, ни послания, видать и вправду депрессия. А я смеялся. Тьфу, дурак, блин. А с чего ей было счастливой-то быть? Она же всегда одна была, сколько я ее помнил. А теперь, когда мир в помойку съезжает со страшной скоростью, к кому она вообще становится нужна? Ее бы столкнули на обочину спасающиеся и забыли про нее через минуту. Вот она и ушла, послав всех куда подальше. А про то, что после смерти встанет, она и не ведала. Жалко ее, если честно. Мы спустились на первый этаж, затем вышли на крыльцо. И что делать будем, спросил я, так и оставим трупы в доме? Не знаю, растерялся Том. Я как-то и не думал пока, куда девать трупы из нашего поселка. Не было тут никогда трупов. И девать их самим нельзя было, следовало звонить 911 и ждать Коренера. По идее, надо бы сжечь, как мне кажется, все же эпидемия. «Черт его знает», — покачал я головой. «Вы тут главное, вы решайте. Или посоветуйся с Тилманом. Надо похоронную команду организовывать, но я в ней не участвую. Я вообще завтра вас покидаю». «Покидаешь?» — удивился о Том. «Почему?» «Потому что все это, — обвел я рукой вокруг себя, — обречено на гибель». Они не соберутся в единое сообщество. Половина попытается прикрыться второй половиной, и в результате все закончится с клокой и дракой. Не хочу я в этом участвовать. С утра я уеду. Далеко? Нет, пока недалеко, но там шансы будут намного выше. К тому же я сам хочу принимать решения относительно своего выживания, а не слушать целое собрание ничего не понимающих в этом напуганных идиотов. «Не хочу», по слогам я произнес последние слова. Может быть, ты и прав, задумчиво сказал Том. Но пока я не готов их бросить. Однако все это может измениться в любой момент. Как мне тебя найти? Примешь, старика. Приму. А найти. Ты же знаешь трейлерный парк наконечник стрелы. Напротив него складская территория с офисом в трейлере. Стучись в ворота. Но мы там будем не вечно, дней 5-6, не больше, как мне кажется. Мы. Там еще несколько человек будет. Про Майка я пока решил не говорить. Во-первых, он еще не уехал, может и передумать. А во-вторых, я же не знаю, какие здесь у кого с кем отношения. Как бы не навредить. Хорошо, я учту, кивнул Том. А пока определяю тебя в группу быстрого реагирования. Иди в десятую лунку и дежурь там до утра. А потом езжай куда хочешь. 24 марта, суббота утро, Подмосковье. С утра Володя засуетился, собираясь и заметно нервничая. Настя, светленькая, белокожая, с большими серыми глазами на свежем, совсем не как у многих беременных лице, одетая в просторный халат скрестившая руки над большим уже животом, встала в дверях, глядя на него задумчиво, затем спросила. «Что ищешь?» «Выписку о твоей беременности», — ответил муж, судорожно перерывая бумаги в портфеле. Рядом на комоде лежали два паспорта. «А зачем тебе?» – не поняла Настя. «Понятия не имею», – пожал он плечами, – но чувствую, что пригодится. «Маш!» – крикнул он. Маша вышла из столовой с темно-красной паспортной книжицей в руке и протянула ее брату. «У тебя дети вписаны в паспорт?» – естественно, – кивнула она и спросила в свою очередь. «К чему это все?» «А к тому, что если оружие действительно раздают, то я хочу получить как можно больше». «А это должно помочь?» – удивилась Настя. «Понятия не имею, но надеюсь», — буркнул он, запихивая все документы во внутренний карман мотоциклетной куртки Андрея, которую достал из подвала. Толстая кожа и встроенные щитки внушали уважение, выглядели вполне добротной защитой. «Я Ниссан возьму?» — спросил он. «На нем, случае с чего, можно и без дороги дернуть». «Бери, разумеется», — кивнула сестра. «Ты надолго?» «Не знаю, до темноты максимум, пока не добуду того, что мне нужно». «Не нарвись на проблемы», — забеспокоилась Маша. «Военные раздают оружие на заправках, как по ящику сказали, и все заправки под их охраной, так что там я буду в безопасности». «Мало ли, что по ящику болтают», — фыркнула Настя. «И ящику верить это себя не уважать». «Ну, это так раньше было», — запротестовал Володя. «Сейчас за брехню могут и того. Не пожалеть». «Ладно, погнал я. Без меня вообще не высовывайтесь из дома, хорошо?» «Маш, и от ружья далеко не отходи». «Хорошо», — кивнула она. Брат вышел в гараж, и вскоре серебристая туша Пэтфайнера плавно выкатилась за автоматически открывшиеся ворота. Ехать было недалеко, не больше получаса, но оказалось страшновато. Пришлось проезжать мимо забора гигантской плодо-овощной базы в Хлебникове, в которой разместилась какая-то мутная публика. То в милицейской форме, кто не пойми в чем, кавказцы какие-то. Там Nissan попытались остановить, правда довольно вяло, но когда он лишь увеличил скорость, то вслед раздалось несколько автоматных очередей. Пули с глухим стуком пробарабанили по задней двери внедорожника, но вроде бы ничего серьезного не случилось. Ни в колеса не угодили, ни в топливный бак. Правда, в последнем он убедился уже на международном шоссе, остановившись у и осмотрев машину. Оказалось, несколько дырок, От отчего Володя выматерился от всей души. «Машина-то не своя, а тут какая-то неудача». С другой стороны, хоть не убили, и на том спасибо, потому что стреляли не из рогатки. «Поехал дальше». До Ленинградского шоссе добрался уже без приключений. На первой же заправке увидел военных, причем довольно много. Три низких пятнистых коробки БМПшек, кунг-КШМки с антеннами, буханка с красным крестом на борту. Много людей в форме. Его удивлению вовсю шла заправка машин. Увидев какого-то торопящегося мимо бойца, Володя притормозил его, спросил. «Слышь, воин, на правду говорят про раздачу оружия?» Тот вопросу не удивился ни капли, а решительно кивнул. «Раздают». Но здесь уже не будут сегодня, ушла машина, езжай дальше. Куда дальше, не понял Володя. Туда махнул рукой боец в сторону от Москвы. Тут порядок такой, с утра пораньше везут ближе к городу, а чем позднее, тем уже дальше. К Солнечногорску гони, там увидишь. Понял, спасибо. Заправляться не стал. В баке еще две трети, дизель экономный. Решил попробовать это сделать на той заправке, где будет раздача. До Солнечногорска доехал быстро, нужную заправку нашел, но там узнал, что ждать придется долго. Очередь до нее еще не дошла. Это его абсолютно не расстроило. Лучше приехать раньше и оказаться в очереди первым, чем потом топтаться в хвосте. Заодно и заправился. Солярка на ЗС была. Хотел еще и в канистру налить, благо с собой была, но получил решительный отворот-поворот. Бак до пробки и ни капли больше. И даже слить-долить не получится. Номер машины записывали и передавали дальше по цепочке заправок. Иначе на весь поток бегущих из столицы людей не хватит. Ждал оружие не он один, и поэтому укрепился в мысли, что это не шутка. Подразделения военных, оборонявших заправку, никого разубедить в реальности происходящего тоже не пыталось. Хоть это и выглядело в Володиных глазах настоящим чудом. С чего это власти на такое решились? Не их стиль. Плевать, что мир разваливается на куски. Он обратил внимание на компанию людей, приехавших на двух машинах, приподнятом над дорогой патруле со снятым пластиковым верхом и на серой буханке. Те, кто были в патруле, были неплохо оснащены и экипированы. Кто с укоротом АКСУ-74, а кто и с нормальным АКС. Все в новеньких горках и отличных разгрузках. Люди же из УАЗика были гражданскими с одной двустволкой на всех, но похоже было, что вооруженные их вроде как сопровождали. Володя, не страдавший недостатком общительности, решительно подошел к гражданским и уже через минуту разговорился с ними. Оказалось, что они сегодня практически чудом вырвались из города. Просто компания в горках решила разжиться транспортом из спецавтохозяйства, а они как раз сидели в доме неподалеку, и когда добытчики ворвались на территорию автоколонны, стреляя и уничтожая зомби, удалось до них добежать, заодно и разжиться несколькими грузовиками. Иначе оставалось только пропадать. Машин ни у кого не было, и еда заканчивалась. Про оружие они были в курсе, их тоже отправили сюда сегодня с другой заправки. В разговоре выяснилось, что один из гражданских, Рамас, высокий рыжеватый мужик по профессии врач, пусть и проктолог, но все же. И Володя не удержался, рассказал про жену. «Тот здорово озадачился. И что делать будешь?» спросил. «Ума не приложу, если честно», — ответил Володя. «У нас на весь поселок ни одного медика, случись что». «Ну, у этих доктора есть не откажут», задумчиво сказал собеседник, глядя на военных. «Тем более сейчас рожающая женщина вообще святая. Но мое мнение, если хочешь знать такое, надо куда-то переселяться. Куда-то, где людей много, мы, например, будем такое место искать». «Я не против, пожал плечами Володя, но у нас моменты есть. Я один мужик, а кроме меня дети и женщины. И коты». Так все бросать и двигать куда-то, искать счастье нереально. Надо точно знать, куда и зачем. «А ты что делать умеешь?» — спросил приятелю Ромаза, средних лет мужик с интеллигентской бородкой, который представился Дмитрием. «Да ничего, — толком усмехнулся Володя. Отслужил, а потом в юристы подался, работал в юридической консультации, то есть вообще никакого толку от меня сейчас. И все мы там такие, юрист, косметолог, переводчик...» хм. — мыкнул бородатый. — Даже и не знаю, что присоветовать в таком случае. — Поговорил бы ты все же с вояками. Так-то ты вроде здоровый, на инвалида не похож. К говорившим подошла спортивного вида женщина с короткой стрижкой и предупредила. — Едет машина, сказали, сейчас раздача начнется. Пошли в очередь строиться. К удивлению Володи, суетиться и толкаться никто не стал, и он оказался одним из первых цепочки людей, выстраивавшихся перед раскладным столиком. Впереди него были только два мужика, судя по всему, вообще ночевавшие в машине на этой заправке. И какая-то семья с почти взрослыми детьми. С шоссе, подбывая дизелями, свернули Урал сопровождающие его бронетранспортер с бойцами на броне. Беттер встал так, чтобы вроде даже прикрыть грузовик, который аккуратно сдал задом, почти прижавшись кузовом к столу. Двое крепких контрактников откинули борт, и Володя разглядел знакомые оружейные ящики, штабелями лежащие в кузове. И даже вздохнул глубоко. Точно, будет все же раздача. В средних лет белобрысый и красномордый прапорщик крикнул. Готовим документы на проверку. Паспорта или военные билеты, водительские удостоверения, у кого нет паспорта. Судимым за насильственные преступления просьба даже не беспокоиться. Каждый пройдет проверку по базе данных, которую нам передал Минюст. Не отбирайте наше время и свое. Кто-то в очереди разочарованно выматерился, но так и остался стоять. До того момента распоряжавшийся возле КШМ майор подвел к прапорщику двоих в горках и что-то негромко сказал ему. Тот покивал, затем дал команду одному из контрактников. Из кузова вытащили длинную мосинскую винтовку с оптическим прицелом, которую передали горочникам. После недолгой процедуры возни с документами те отошли в сторону, и прапорщик скомандовал. «Товарищи, начинаем! Кто там первый в очереди?» К удивлению, все регистрирующиеся на получение оружия тянули жеребий. Оружие было разное, и что кому достанется, определяла судьба. Мужики, стоящие во главе очереди, получили СКС и Мосинский карабин образца 44-го года, отчего один из них выглядел довольным, а у второго выражение лица стало кислым. Видать, на что-то другое рассчитывал. Затем пришла очередь семьи, и тут возникла проблема. Сыну 18 не было, и выдавать ему оружие отказались. Отцу семейства выдали ППШ с тремя магазинами рожками, а матери достался еще один СКС. А затем один из контрактников начал отчитывать патронные пачки, вынимая их из разных цинков, разложенных перед ним. «Следующий», — скомандовал прапорщик и сразу добавил, — «документы на проверку». Володя, решив, что где наши не пропадало, выложил перед тем целую кучу паспортов, свой военный билет, справки, явно удивив сидящего за компьютером бойца таким количеством документов. «Это все твое?» — спросил прапорщик подозрительно. «Почти что», — кивнул Володя, — «я один смог приехать, а народу у меня много». «Выдача только присутствующим», — оборвал тот его речь. «Если много, то приезжай с остальными, будем еще раздавать Какой тут твой паспорт?» «Товарищ прапорщик, тут проблема в том, что у меня народ не нетранспортабельный», — зачастил Володя. «Жена беременная, уже рожать скоро, вот справка от врача. Сестра с маленькими детьми, никакой защиты. А я когда ехал, меня даже обстреляли, видите, дырки в машине». Пэтфайндер он предусмотрительно повернул задом в эту сторону, предполагая следы обстрела использовать как аргумент. Мало нам одного ствола, тем более, если Мосинка достанется. Прапорщик задумчиво посмотрел на машину, затем внимательно от первой до последней строчки прочитал справку от Настиного врача, затем спросил. Сестры, паспорт где? Вот этот. Тот проверил, сколько детей записано, затем прочитал запись о браке. А мужик ее где? Спросил. В командировке застрял, на краю земли. Нам еще его дожидаться, даже уехать никуда не можем. В общем, куда ни кинь... Кругом клинув в заднице. «Погоди», — сказал прапорщик, обернулся к бойцу за лэптопом. «Как он?» «Без проблем», — ответил тот. «Остальных проверь», — передвинул старший к нему паспорта Маши и Настя. К удивлению, Володя очередь не только не возмущалась его просьбой, но еще кто-то сзади крикнул. «Да выдайте ему, а? Жалко, что ли?» Выкрик прапорщик пропустил мимо ушей, но по завершении проверки сказал... «Ладно, я вот что сделаю. Без бери ППШ, и вот...» Поднявшись, он что-то негромко сказал сидящему в кузове контрабасу. Тот кивнул, исчез в глубине своего передвижного склада, а затем подвинул к краю дощатого кузова ящик, на котором сверху лежали старинный, хоть и новый с виду пистолет-пулемет с соединенным магазином, брезентовый подсумок с рожками и две кобуры, старые, задубевшие кожи, но не пустые. «В общем, я тебе так, ни два, ни полтора», — сказал прапорщик, перекладывая все на свой стол. «ППШ тебе положено 200 патронов к нему. Но я тебе даю целый цинк, тут 1224 таких. И два ТТ с экспериментального долгого хранения. Для женщин в самый раз, понял?» «Так точно», — вспомнив устав, ответила счастливленная Володя. «Век не забуду». «Тогда регистрируйся и вали отсюда, не задерживая очередь». Такой удачи он никак не ожидал. Если честно, он не слишком верил в то, что удастся получить больше одного ствола, а тут, пусть не СКС и даже не ППШ, но пистолеты лишними не будут, тем более целых два. Уезжать он не спешил. Забрался в машину, повесил неудобную кобуру с одним из ТТ себе на ремень, прикинув, как ее можно будет переделать. Затем взялся набивать рожки к ППШ. До темноты было пока далеко. Есть еще дела, какие надо бы сделать. И главное узнать, где все же люди живут общинами». Если живут, и если там врачи. У кого конец света, а у кого и роды на носу.